ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРАКТИКА Проснись и пой. Пять часов утра. Рука не успевает дотянуться до будильника, а голоса у вас в голове уже твердят, что еще слишком рано, слишком темно и слишком холодно, чтобы покидать постель. Ноющие мышцы не шелохнутся в знак протеста, делают вид, будто не слышат, как мозг командует им двигаться. Множество голосов хором кричат, чтобы вы отключили будильник и вернулись в царство снов. Но вы их не спрашивали. Голос, к которому вы решили прислушаться, — голос непокорности. Прежде всего он напоминает, что вы не просто так завели будильник. Так что садитесь, опустите ноги на пол и не оглядывайтесь, потому что вас ждут дела. Добро пожаловать в адскую неделю! Что такое каждый день, если не постоянный выбор между правильным путем и простым? Десять тысяч ручьев разбегаются перед вами точно в дельте реки, и каждый обещает провести дорогой наименьшего сопротивления. Но вы берете курс вверх по течению. Когда вы делаете этот выбор, когда решаете повернуться спиной к удобству, безопасности и тому, что некоторые называют здравым смыслом, наступает первый день. Дальше будет только труднее. Поэтому убедитесь, что действительно этого хотите. Потому что путь наименьшего сопротивления всегда тут как тут. Этот поток готов нести вас вперед. Достаточно только ноги поджать. Но вы на такое не согласны, правда? С каждым шагом появляется решимость сделать следующий шаг. Вы уже в пути. Однако времени размышлять о том, как далеко вы ушли, нет. Вас преследует невидимый противник. Вы чувствуете, как он наступает вам на пятки. Затылком ощущаете его дыхание. Вы знаете, кто он? Это вы. Ваши страхи, сомнения, неуверенность. Они выстроились в шеренгу, точно комендантский взвод, готовый вас расстрелять. Но не теряйте мужество. Победить противника нелегко, и все же он победим. Помните, это адская неделя. Это настоящая битва между вами, вашим мозгом, телом и дьяволом, что сидит у вас на плече и нашептывает, будто это всего лишь игра, будто это потеря времени, будто ваши враги сильнее. Заглушите голос неуверенности и уймите стук сердца. Сожгите сомнения внутренним огнем. Помните, за что боретесь. И никогда не забывайте, что импульс — безжалостный господин. Он готов развернуться на 180 градусов из-за малейшей ошибки. Он всегда ищет слабое место в вашей броне, ту мелочь, о которой вы забыли позаботиться. Поскольку дьявол обитает в мелочах, остается вопрос, все ли вы сделали. Вы уверены? Если ваш ответ «да», если вы сделали все от вас зависящее, чтобы подготовиться к битве, тогда пришло время ринуться вперед и смело встретить врага. Врага внутри себя. Только теперь вы должны вступить в схватку открыто на вражеской территории. Вы – лев среди львов. Все охотятся за неуловимой добычей из отчаянного чувства голода, который говорит. Победа – единственный шанс на выживание. Так что верьте голосу, который твердит, что ты можешь бежать еще быстрее, ты можешь бросать еще дальше, ты можешь нырять еще глубже, и что для вас законы физики – всего лишь возможные варианты. Удача – последнее желание тех, кто предпочитает верить, будто победа приходит случайно. Те же, кто знает, что победа – вопрос выбора, предпочитают попотеть. Так что решайте прямо сейчас, потому что время никого не ждет. А когда настанет час и тысяча разных голосов попытаются убедить вас, что вы не готовы, прислушайтесь лучше к тому единственному тихому голосу, который скажет «Ты готов, ты все предусмотрел, теперь». Все зависит от тебя. Так что проснитесь и пойте.